Психоаналитик, врачеватель души. Существуют различные школы психоанализа. От более или менее строгих последователей теории Фрейда до ревизионистов, различающихся в той мере, в какой они вносят изменения во фрейдовские концепции. Для нас, однако, гораздо важнее Различие между психоанализом, занимающимся проблемой социального приспособления, и психоанализом, направленным на исцеление души. Примечание. Отметим здесь, что термин «исцеление» имеет не только современное значение курса лечения, наиболее широкий смысл — заботы. В первый период своего развития психоанализ был ответвлением медицины. Его цель заключалась в лечении болезней. Пациенты, приходившие к психоаналитику, страдали симптомами, которые мешали им в повседневной жизни. Такие симптомы выражались в ритуалистических компульсивных неврозах, навязчивых идеях, фобиях, параноидальных системах мышления и так далее. Эти пациенты отличались от обычных только тем, что причины их болезней находились не в теле, а в психике. Терапия, следовательно, касалась не соматических, а психических феноменов. Но сама цель психоаналитической терапии не отличалась от медицинской. Это было устранение симптомов. Если у пациента проходила психогенная тошнота или такого же рода кашель, Если он освобождался от вынужденных действий или навязчивых мыслей, то считался излеченным. В ходе работы Фрейд и его сотрудники начали понимать, что симптом — лишь самое заметное и как бы драматическое выражение невротических нарушений. И чтобы достигнуть продолжительного, а не чисто симптоматического облегчения, Следует проанализировать характер пациента и помочь ему в переориентации. Этот подход был подкреплен и новой тенденцией среди самих пациентов. Многие люди, приходившие к психоаналитикам, не были больны в традиционном смысле слова. Они не имели никаких явных симптомов, о которых говорилось выше, но были они и сумасшедшими. Часто их не считали больными их родные и друзья, и все же они испытывали затруднения в жизни, если использовать определение, данное Салливаном, предмету психиатрии, что и приводило их к психоаналитику. Примечание Салливан Харри Стек, 1892-1949 годы, Американский психиатр, создатель теории межличностной психиатрии. Подобно Корни и Фромму, был виднейшим представителем неофрейдизма. Отвергая биологизаторство Фрейда, Салливан обращает основное внимание на межличностные отношения, коммуникацию между людьми. Такие жизненные трудности, разумеется, не были каким-то новым явлением. Всегда были люди, которые чувствовали себя неуверенно или приниженно, не находили счастья в браке, испытывали затруднения при выполнении работы, были лишены радости труда, боялись других людей и так далее. Они приходили за помощью к священнику, к друзьям, к философам или просто жили со своими бедами, не прося никого о помощи. Фуррейт и его школа впервые предложили всеобъемлющую теорию характера и объяснили, что такое жизненные трудности, в том случае, если они являются следствием структуры характера. Тем самым появилась надежда на изменение. Таким образом, психоанализ переместил акцент с терапией невротических симптомов на терапию трудностей в жизни в невротическом характере. Относительно просто решить, в чем заключается терапевтическая цель в случаях истерической тошноты или навязчивых мыслей. Но не так-то просто решить, какой должна быть терапевтическая цель в случае невроза характера.